Я бы ничего не смог. Дневник Флеминга. Четверг, 6 сентября. Прием в Пастеровском институте. Ленч. Давкупер Купер, Бию. Сидел справа от госпожи Трифуэль. Речь Валерира До, по-английски. Я ответил. Первое похвальное слово Пастеру. Второе похвальное слово Райту. Третье пенициллин. Как его применять? Производство. «Быстрота. Поблагодарил, получил медаль Пастера, осмотрел пастеровскую больницу. Доктор Мартен, у него милая жена, говорит по-английски, присутствовал при местном лечении фурункула. Очень мучительно. Был в горше. Рамон производит впечатление упрямца. По всей видимости, Рамон здесь ведет только исследовательскую работу и не руководит. Какой-то бородач занимается микросъемкой». Видел хороший фильм о фагоцитозе. Чай в гольф-клубе в сен -Клу. 7 сентября. 9 часов. Детская больница. Профессор Дебре. Он говорит, я отвечаю. Видел много случаев лечения пенициллином. Минингиты хорошо. Пневмонии – один из четырех умирает. Остеомиолит – хорошо. Если абсцесс прорывается и гной начинает вытекать, Рану зашивают, оставляя иглу, через которую вводится пенициллин. 11 часов. В больнице Клод Бернар. Доктор Лапорт. Лечение абсцесса легкого при помощи местных инъекций. Эндокардитов мало. 5 часов 30 минут. Прием в ратуше. Речи. Президент Академии наук говорит, что я буду академиком. Суббота, 8 сентября. Отъезд. Дебре подарил мне ингаляционный аппарат и книгу о живописи. Вылетел в два часа. Дома. Интересные впечатления, которые сохранились от этого визита у французского врача-профессора Дебре. В Шлеминге поражала крайняя осторожность в суждениях. И не от того, что он был очень скромен. Он сознавал, что знаменит, и наслаждался этим. Но он больше всего на свете боялся зайти слишком далеко в своих выводах. Он ограничивал каждое явление рамками того, что видел. Когда мы ему демонстрировали результаты, достигнутые во Франции благодаря применению пенициллина, он интересовался больше неудачами, чем чудесами. Расскажите-ка мне еще про тот случай остеомиолита, который вы не смогли излечить. Он желал оставаться на земле. Флеминг писал миссис Дэвис, с которой был дружен в юности. Теперь она жила во Франции. «Неделя в Париже была поистине необычайной. Какая разница по сравнению с тем наивным юношей, которого вы помогли воспитать? И все же я думаю, что никакой разницы нет. Теперь я встречаюсь со всякого рода великими мира сего. Но, честно говоря, это не более интересно, чем видеться с обыкновенными людьми». Торжественный прием, оказанный ему в Париже, повторился с небольшими изменениями в Италии, Дании и Норвегии. Фейминг становится разъездным послом английской науки. Он писал Роджеру Ли. «Я сожалею, что пока не могу привыкнуть к этому беспокойному образу жизни, но думаю, что свыкнусь. Впрочем, потом, когда все кончается, остаются очень приятные воспоминания». Но во время всех этих поездок я не могу избавиться от ощущения затравленного кролика. Если это и пугало его, то он умел скрыть свои чувства и принимал хлынувшие на него почести со спокойным достоинством. Он был счастлив, что сумел выдержать этот высший экзамен в славу. Огромным казалось расстояние от шотландской фермы и маленькой лаборатории до академий, и королевских обществ, с трибуны которых он теперь выступал. Но с его точки зрения весь этот немного утомительный шум был частью повседневной работы. Он сознавал, что всю жизнь усердно трудился и сделал все, что в его силах, поэтому награда ему казалась естественной. И он вполне сознательно, покорно и чувством удовлетворения усваивал новые для себя привычки. Из всех многочисленных писем, полученных им в то время, больше всего ему доставило радости письмо его учительницы из маленькой шотландской школы.